Глава 35. Ближе к наступлению вечера Караулову удалось добраться до одного из небольших поселений местных охотников и рыболовов. Те довольно дружелюбно встретили внезапно появившегося гостя. Севан Евгеньевич неоднократно помогал им с различными проблемами, которые появлялись у них. Часто отвлекался на просьбы и выполнял их, пуская и с небольшими задержками. Приготовив ужин, они позвали Караулова отведать угощение. «Я смотрю, вы здесь неплохо обустроились», — заметил Степан Евгеньевич, неспешно отделяя горячий кусок мяса от костей, поглядывая в сторону самого старейшины, который, в свою очередь, наблюдал за движениями Караулова, а затем ответил. «Это лишь временное убежище, друг мой. В последние месяцы нам часто приходится менять наше место ночлега. Тот, едва закончив пережевывать пищу и отпив глоток чая, спросил, а с чем это связано, уважаемый старейшина Да, много факторов на самом деле, тихонько наклонив голову, отвечал тот. Основная причина — это нападение существ, которые стали все чаще и чаще. Животные почти полностью исчезли из этих мест, а это наш промысел и наш способ выживания. Туристов тоже совсем не осталось. Теперь здесь вокруг царит только одна смерть. Старейшина, погладив свою длинную седую бороду, закончив мысль, тоже принялся за трапезу. «Понятно», — грустно заявил Степан Евгеньевич, осматривая печальные лица, сидевших рядом людей. Он видел в каждом из них боль и страдания от потери родных и близких. немного помолчав он все же решил задать старейшине свой очередной вопрос. Простите великодушно, что заставляю вас вспомнить эти ужасные моменты, но не могли бы примерно описать и показать мне место, где погибла группа лейтенанта сотникова. Это очень важно для меня, поскольку сейчас туда направляется экспедиция того самого юноши, которого вы тогда спасли. Между местными послышались тихий лепет негодования. Было видно, что люди измождены и сильно напуганы. Старейшина поставил свою чашку на пень, медленно подошел к Караулову и, присев рядом, сказал. «Тож, я помню того мальчика. Кажется, его Лешей звали. Он нашел нас у самого слива двух рек за перевалом Духов. Так называются те самые места. Нам удалось выходить его». Он был голодным и уставшим, можно сказать, обессиленным. Потом прилетели люди в форме и его отправили в Москву. Больше мы ничего о нем не слышали. Пожилой вождь тяжело дышал и периодически прерывался в беседе. Зря он сюда вернулся. У нашего народа сложилась легенда, будто бы сама Сорни Най пробудилась» и теперь распоряжается жизнями живущих в этих местах. Сорнинай неожиданно прервал того еще больше озадаченный Степан Евгеньевич. — Это местное божество. Наши предки всегда чтили ее и поклонялись, приносив различные дары, чтобы усмирить ее злость. — Она защищает тайгу, — прошептал сидевший рядом охотник. — Так вот продолжил, глядя на внимательно слушавшего историю караулова старейшина. По выражению лица Степана Евгеньевича можно было прочесть, что в его голове появилось еще больше вопросов, на которые пока не было однозначных ответов. «Я покажу тебе примерное место, где все это произошло, но будь осторожен, в тех местах еще опаснее, чем тут». Позже он взял карту, данную ему Степаном Евгеньевичем, и карандашом, трясущейся рукой, обозначил примерные ориентиры. «Большое спасибо вам, друзья!» — отблагодарил всех караулов. «Я постараюсь быть осторожным». «Переночуешь сегодня у нас?» — заявил старейшина, смотря тому прямо в глаза. «Завтра на рассвете тебя здесь быть не должно. Помощь я тебе дать никого не могу». Ты уж извиняй, мой народ находится в постоянном страхе, особенно когда наступает ночь. Они считают, что этих тварей породила сама тьма. Степан Евгеньевич встал, пожав руку ходящему в свой дом старейшине и, отойдя ото всех на небольшое расстояние, закурил папиросу, после чего отправился в указанное ему для ночлега место. И, завернувшись в теплые медвежьи шкуры, лег спать, обдумывая все только что услышанное. Где-то глубоко в душе даже ему, опытному следователю, стало как-то не по себе, но отложить поставленную себе задачу он уже не мог. Ему очень хотелось найти лёшу и его группу, чтобы задать им свои вопросы и, может быть, заодно пролить свет на поиски настоящего убийцы своего друга Николая Трофимовича Арбузова. Ведь он до сих пор так и не верил в естественную причину его смерти.